Журнал Академии наук. После прекращения ежемесячных сочинений в 1764 году Академия наук в течение 15 лет не издавала ни одного журнала энциклопедического характера. Лишь в 1779 году появляются академические известия, в которых участвовал ряд академиков и других лиц, связанных с академием. Впрочем, как уже давно отметил академик А. А. Куник, Академические известия возникли под непосредственным влиянием журнала «Собрание новостей», издававшегося с сентября 1775 года независимо, а с января 1776 года при Академии наук. Предположение А.А. Куника о том, что в числе основателей или редакторов этого журнала «Собрание новостей» были некоторые из академиков, в дальнейшем подтвердилось, Хотя и не вполне, во всяком случае, рассмотрение собрания новостей должно предшествовать изложению историй, собственно, академических изданий. Собрание новостей 1775-1776. Собрание новостей издавал поэт И. Ф. Богданович с сентября 1775 года по декабрь 1776 включительно. Первоначально собрание новостей выходило как частное издание Богдановича, хотя имя его как издателя нигде не было обозначено. Когда же в конце 1775 года он был принят на службу в Академию наук в качестве редактора Санкт-Петербургских ведомостей, ему удалось благодаря покровительству тогдашнего директора Академии С. Г. Домашнего печатать свой журнал, который стал называться Собранием разных сочинений новостей за академический счёт. Выходил этот журнал в количестве 300 экземпляров. Задача Богдановича формулировались так: в предвиде в предупреждении следующим образом. История настоящего времени, то есть знание вещей к нам ближайших и нас окружающих, остаётся в толиком небрежении что мы едва знаем о самых примечательных в Европе происшествиях в то время, когда знать о том необходимо. Некоторые нации э, восчувствовали, однако, предпочтительную пользу э, ведать самые новейшие бытности, а особо лего до их земли касающиеся, и в всём виде издаются у них ежетримесячные, ежемесячные, еженедельные и другие журналы, собранные из разных э, верных ведомостей и описаний почти в единое время с происходящим вещей, кои все журналы хаписовыются. Издатели мнили, продолжает он, что сочинение такого же рода в России может нравиться. Намерение издателей есть э дать ведать о том, что происходит наиболее примечательное в всей империи. Потом сообщаемы будут известия о чужих областях, выбранные из лучших ведомостей. И к тому прибавлены будут другие партикулярные всякого рода известия служащий к поэзии нации всего человечества, некоторые приличные ко времени и к журналу сочинений, как то речи, описания, стихотворства и прочее примечаний на издаваемые вновь на российском языке книги, сочинённые или переведённые. Как же будет место в журнале, э, то приобщены будут пьесы, избранные в родстве моральном или просто забавные. Намеченная в предуведомлении программа издания была выполнена э, довольно аккуратно, хотя в порядок размещения материала с января 1776 года было внесено незначительные изменения. До этого времени исторические артикулы России и о прочих государствах печатались в начале каждой книжки журнала, сначала же книжки, 1776 года, чтобы самые поздние новости могли быть перемещены приличным образом, решено было этот отдел перенести в конец каждого номера и последним печатать Свід Дня Росії для удобного помещения при усп приспевающих новостей. С этого же времени расширен был собственный литературный отдел за счёт зарубежных известий. Отдел заграничных новостей составлялся э почти в каждом номере давались сведения о Турции или, как тогда писали, Турецкие. Э Швеции, Германии, Франции, Италии, Польши и Англии. В сообщениях об Англии главное внимание обращалось на войну мятежных селений с отечеством, то есть на борьбу североамериканских колоний за независимость. При Об этом обычно материалы о военных действиях и об экономическом и моральном состоянии американцев черпались из английских источников, далеко не объективных. Впрочем, иногда публиковались сведения иного происхождения и, соответственно, иного характера. Такова, например, выписка из писем некоторого филадельфского жителя к своему приятелю Барби Дибург в Париж. 1776 год, март, страница 14-18. Автор письма, житель Филадельфии, всячески расхваливает свое отечество, в особенности его гражданское правление. Конечно, умалчивая о рабстве негров и об истребительной политике в отношении индейцев, и настойчиво подчеркивает, что все у них, американцев, идет по естественному порядку. Совсем в американской рекламном стиле говорит филадельфийский житель о штате Пенсильвания, в котором, по его словам, в законах и правах государствует на высоком степени Общей час на такова и простота, каковой в истории ещё примера не было. Дальнейшая часть этой статьи производит впечатление незаконченности, несомненной цензурной урезки. Ну и то, что напечатано, показывает стремление издателей или издателя собрания новостей дать своим читателям более разностороннее освещение американских событий. Внутренняя жизнь России отразилась в собрании новостей преимущественно в форме перепечатки указов, отчетов о придворных торжествах, о производстве вчины и так далее. Довольно много места занимают аннотированные списки новопечатанных книг. Так, по поводу выхода в свет книги о мирове творения, часть первая, содержащая в себе 12 песен Илиады, перевел с греческого языка коллегский секретарь Петр Якимов. В собрании новостей пишет «Перевод о мировых или гомеровых стихотворений, ныне издаваемый, может служить некоторую эпохою российских словесных наук, кои преподают нам красоты славного греческого творца э, в их, так сказать, природном изображении, э, и обещают нам своих собственных гомеров». 1776 декабрь, страница 44-14. Литературная часть собрания Новостей представлена главным образом стихами В. и Маикова, М. Хирасского, самого И. Богдановича, А. П. Сумарокова, но наряду с ними в собрании Новостей встречаются оды и другие произведения В. П. Петрова, В. Г. Рубана и даже Ф. Козельского. Может быть, э помещать поэтическую продукцию Петрова поэтам официальным издателем собрания Новостей приходилось поневоле, но вот Во всяком случае, соседство Маякова и Сумарокова с одной стороны и Петрова с другой производит странное впечатление. В майской книжке и журналу напечатаны были ода о вкусе Александру Петровичу Сумарокову в майкова и ответ на оду Сумарокова два знаменитых программных стихотворения уже пережившие себя сумароковской школы. Маяков писал: Не пышность в стихах приязство, приязство в их чистота. «Не гром, но разума богатства, и важны речи красота. Слог должен быть и чист, и ясен. Сей вкус природою согласен, Случайные вкусы все суть ломки, И не дойдут они в потомки». Сумароков отвечал, «Ветийство лишнее природе злейший враг, Ум здравый завсегда гнушается мечты». А через несколько страниц в той же майской книжки собраний новостей помещены рядом два стихотворения В. П. Петрова: одно письмо Павлу Петровичу, овдавшему тогда наследнику престола, другое ода Екатерине на новое учреждение для управления губерний. Первое, по самому характеру своему, как утешительное письмо, должно было быть простым и лишённым специфических вычур, но и здесь Петров умудрился вернуть редкие славянизмы, затрудняющие восприятие стихотворений. Что срящут о часа, Господня на тебя. Ты твёрд в надежде нань, покорен ты судьбе. Води на утверждении губернии Петров не имел никаких оснований сдерживать свою зачёрённую музу. Здесь прихотливо сменяются восьмистрочные четырёхстопные рифмованные строфы тринадцатистрочными безрифменными трёхсложными. Широко практикуется инверсия временами делающей отдельные стихи почти непонятными слаба слаба доброти страх подкрепа он есть отчаяние отец в поверженных душах свирепа родится буря наконец вот ще закон свой меч и сунет коль чувство к благу в них не вдунет их кара вяще жесточит их милосердие мягчит та жесвенница вне и дома могущих нас бороть и враг с огромным равны и без грома живы для нас источник благ А кое-где отсутствие выдернённости наблюдается и в выборе переводов в собрании новостей. Здесь, наряду с Вальтером Бруссо, рядом с Гельвецием Юнг, создаётся впечатление, что издателя собрания новостей не было чётких литературных и философских взглядов, но дело обстояло по-видимому иначе, чем представляется на первый взгляд. Известно, что Богданович начал свою литературную деятельность как один из левых учеников Хирасского. При рассмотрении журнала "Невинные упражнения" было указано, что в условиях первых лет царствования Екатерины позицию Богдановича можно понять только как неприятие нового режима. Дальнейшая деятельность Богдановича была столь же радикальной, но Погощёвское движение на него повлияло устрашающе, и с этого момента начинается его поправиние. Документацией этого процесса является журнал "Собрание новостей" со всеми его политическими, философскими и литературными противоречиями. С одной стороны, Богданович публикует статью о преимуществах свободного труда крестьянина-арендатора перед барщиным трудом крепостного. С другой, в алстивой и мерзливо пошлой форме он сообщает, что из первых попечений Е и В её императорского величья. По прибытии из Москвы весь город, то есть Петербург, было то, что полководцы и другие военные чины, поспешиствовавши к искоренению общего возмутителя Бугачёва, участвовали в я награждениях и благодеяниях, кое мило самодержец наша любит отмечать заслуги и достоинства. В собрании новостей в печатном было несколько статей, посвящённых вопросам русского языка и русской библиографии. Таковы статьи: о плане российского словаря, 1775 год, сентябрь, о подготовке Образцова-письмовника, октябрь, о словаре "Художеств", каков может быть выбран и сокращён из энциклопедии с очень интересным списком французских слов в статей с параллельными русскими переводами. Ноябрь, страница 91-101. Особенно следует отметить две статьи: опыт и язык вообще я российском языке и предположение издать каталог а э, всех напечатанных книг на российском языке. Характеризуя первую статью, С. Кабулис писала в своём очерке истории языкознания в России, что она примечательна смесью наивного рационализма с пробельскими здравого смысла. Это верно, но лишь отчасти. В статье неизвестного автора из Ярославля любопытно прежде всего внимательным анализом тенденций развития русского языка, его стремление к краткости и ассимиляции иностранных слов. На первых страницах э всё у анонимного автора вполне серьёзно, но когда он начинает переводить обрастты слова и изменения, например, философ вместо философия, кометь вместо комедия, трагеть вместе трагедия и сторь вместо история пруденса вместо пруденция и так далее желание вместо желания изобиль вместо изобилия любительно вместо любительница родительно вместо родительница когда он предлагает писать вместо буало господин буалов вместо руссо русов вместо госпожа севинья Госпожа Севиньена трудно не поддаться искушению читать всё это мистификаций и издёвки над какими-то современными автору статьями филологов. Сообщение о предполагаемом издании каталога русских печатных книг и иностранных книг о России представляет ценное свидетельство в высоком сознании современников научного значения подобного начинания и заслуживает более внимательного анализа не находится ли этот замасел в связи с работами НН Бантышекаменского, от которого сохранились интересные библиографические материалы. Пожалуй, самыми интересными разделами собраний новостей были учёные известия, редкости и полезные изобретения, в них сообщался Любопытный, разнородный материал из области науки, техники, явлений, природы и общества. Для истории культуры 18 века эта часть, анализируемая в нами журнала, дает очень много. Жаль только, что собственно русский материал несколько беднее представлен, нежели иностранный. Ну и в этих разделах и в обзорах политических событий, не говоря уже о литературном отделе собрания новостей, следовало в основном как образцу ежемесячных сочинений 1755-1764 годов. Кроме писателей, указанных выше в собрании новостей, принимали участие Александр Дружинин, Г. Л. Брайко и А. Тейрс. В январской книжке собрания новостей Богданович предупредомил отвечал Отличное удовольствие, с которым публика приняла некоторый опыт ежемесячного нашего сочинения начало того с сентября месяца прошлого 1775 года и многочисленный расход книг сего издания. По-видимому, фактически дело обстояло несколько иначе, во всяком случае, не так блистательно, как изображал этот Богданович. Часть тиража 1775 года оказалась нераспродной. Богданович или... Что-либо иное, действовавшее от его имени, счел нужным, согласно практике XVIII века, чтобы скорее сбыть эти экземпляры и перепечатать в титульный лист собрания новостей, заменив его другим. Таким образом, появился новый только по названию журнал «Зритель света».